Темные волосы собраны в хвост. На одном из высоких стульев примостился причистый мужчина с квадратным подбородком и скошенным лбом, одетый в очень свободно сидящий на нем темно-синий костюм. В нем Морс безошибочно распознал вышибалу. Тот откровенно скучал, потому что в зале никого не было. То есть вообще никого. ни единой живой души, желающей залить в пересохшую глотку стаканчик другой, третий, виски. Что крайне странно, поскольку зеркальные полки бара украшены самыми разнообразными бутылками. Барменша приветливо улыбнулась вошедшему, вышибала, а Мор Морза неприязненным взглядом. Один в пустом салоне Морти Морс почувствовал себя как-то неуютно, а потому сделал то,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 Морти показал барменши два сложенных вместе пальца. Бифштекс с кровью, к нему два яйца и бобов побольше. Извините, бобов нет. А что есть? Картошка фри. Отлично, пусть будет картошка. А пока все это будет готовиться, налей-ка мне выпить. Водки? Виски. Девушка помакала кончиком зажатого в пальцах карандашика. Казалось, она была чем-то смущена. Что такое? Удивленно вскинул брови Морс.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 Остановил его вовсе не мрачный взгляд вышибалы. Морти был уверен, что на кулаках в честной драке легко уделает этого неповоротливого громилу. А то, что сзади барменша обтягивала не ситцевая юбочка, а плотные ковбойские штаны. Что, прямо скажем, было непривычно. Вернувшись через минуту, барменша поставила перед Морзом большую квадратную бутылку Джонни Уокера и маленькую, очень удобную рюмашечку.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 Поистине чудодейственный напиток. История не сохранила имя человека, придумавшего его. Но, несомненно, он был величайшим из всех мудрецов. Не способен он был только на одно – вернуть мертвеца к жизни. С прочими же человеческими проблемами напиток сей легко справлялся.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 Но поскольку приглядывать в салоне было не за кем, он наблюдал за Морзом. «Нормально!» Не разжимая губ, процедил вышибало. «Угощайся!» Указал на початую бутылку Морс. «Я на работе!» Мрачный изрек вышибало. «И что?» Искренне удивился Морти. «Стаканчик доброго виски никому не повредит!» Вышибало отвернулся и уставился на электрическую кофеварку. «Стоп!» Морти не понимающий, сдвинул брови.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 То, что вилка и нож были завернуты в бумажную салфетку, конечно, приятно. Вот только вилка оказалась непривычно маленькая, а нож, к тому же, еще и тупой. Бифштекс не в два пальца толщиной, как заказывал Морс, а всего лишь в пару спичек. И крови в нем не оказалось. По вкусу же мясо здорово смахивало на вареное, а тонкая поджаристая корочка будто приклеена к нему снаружи. Картошка и вовсе безвкусная.